Глава 6. После сильного дождя город выглядел чисто вымытым. Улицы были скользкими, и блестящими. Дул свежий ветер, гоняя по небу низкие тучи, которые мчались едва ли не над самыми крышами зданий. В воздухе пахло бензином и океаном, пахло истрив. Я купил еды в деликатесной лавке на Шестое Авеню, а затем направился в публичную библиотеку вдоль северной ограды Брайант-парка. Дорожка под деревьями была завалена мусором. Я шёл, опустив голову, и воли не воли замечал всё, что попадалось по дороге: поломный зонтик, полубеззубую металлическую расчёску, обрывки рекламы, приглашающей наведываться в кабинет массажа, смятый кулёк от Макдоналдса. А белки у пня на месте свежесваленного дерева меня тронули за руку. Изумившись, я обернулся. Молодая, аппетитная испаночка стояла передо мной, широко расставив ноги в джинсах и помахивая продуктовой сумкой так, что это выглядело весьма вызывающе. Улыбнувшись она выдула из залег гу пузырь жвачки, всё ещё из-за собственного идиотизма не понимая, чего ей надо. Я безкуражно глядел на неё, затем пробормотал слова извинения, она пожала плечами и отвернулась. Но что-то всплыло в закоулках моего сознания. Уставившись на Грейс-билдинг, высечившийся через дорогу, я поднял голову, Я посмотрел на самые верхние этажи небоскрёба, туда, где его чёрные конструкции из стекла и металла, то ли в самом деле, то ли в силу игры моего воображения, начали расплываться, охваченные мимолётным облачком. Я почувствовал, что здание, стронулось с места, весь этот гигантский ослепительный массив поплыл у меня над головой, как океанский лайнер, выпущенный из дока. Я закрыл глаза и раскинув руки, чтобы не потерять равновесие, несколько раз глубоко вздохнул. Я опять посмотрел на идущую передо мной аллею. Нич там. Но я всё ещё не мог. Дерево было срублено почти под самой корень. Возле низкого пня было набросано кучи земли. Этот пень почему-то мне показался знакомым. с первого взгляда он мне что-то напомнил хотя и туманно возникло ощущение будто мне необходимо срочно вспомнить какую-то вещь какое-то место какого-то человека я наклонился чтобы получше рассмотреть этот пень но мгновение узнавания уже миновало чем бы это ни было воспоминание поднялось почти на поверхность а затем так и не проступив наружу нырнуло в кромешную глубину Я пошёл прочь, стараясь погасить нарастающее чувство тревоги. Я вошёл в библиотеку через вход на 42-й улице и поднялся на лифте на третий этаж, а затем пошёл по длинному облицованному мрамором коридору в главный читальный зал. Стены из зелёного мрамора были увешаны экспозициями античных карт, географических зарисовок и топографических гравюр. При взгляде на них я не испытал ни малейшего интереса. Но тут я вспомнил, что вчера вечером, уходя отсюда, на одной из гравюр я кое-что заметил. Это был крупный камень, типа памятника или могильника, окружённый бордюром из камней помельче, а располагался он в центре какой-то площади или сада. Камень по форме напоминал фигуру ползущего человека, Во всяком случае скульптор пытался внушить зрителю именно это. Пенналей должно быть, напомнил мне эту гравюру, а вернее этот камень. Как только я пришёл к такому выводу, дальнейшее стало ясно. Я без труда нашёл запомнившуюся мне гравюру, раскрашенную вручную работу немецкого художника Иоганна Морица Ругандса. Это был весьма умный иллюстрации какого-то парка в XVIII столетии. В и названии гравюра гласила: "Сумеречная прогулка по Нюрнбергу". На гравюре были изображены изящно подстриженные деревья, ухоженные цветочные грядки, фонтан, богато одетые люди, прогуливающиеся по берегу озера. А в левом углу этот странный уродливый камень, похожий на ползущего человека. только сейчас его не было сперва мне показалось, будто я ошибся посмотрел не на ту гравюру но во всех остальных деталях она была именно такой, какой я её запомнил я погрузился в изучение пейзажа, вникая в каждую мелочь, чтобы ничего не упустить даже и саму гравюру Я запомнил прежде всего из-за этого камня, очертания которого были столь многозначительны. А теперь он бесследно исчез. Угол гравюры, в котором я заметил ползущего, был ныне скрыт поверхностью озера. Но ещё было кое-что не так. Сперва я не обратил на это внимания, но гуляющий по берегу озера И девочка, скачущая на пони, вчера мне бросилась в глаза жёлтая шаль у неё на плечах, а оказались сегодня в другой части парка. Вчера они были в низине, сегодня перешли на более высокое место. Если бы они оставались на вчерашнем месте, они бы сейчас стояли по колено в воде. Со вчерашнего вечера, когда я впервые увидел гравюру уровень воды в озере поднялся фута на 3. Разумеется, это совершенно исключено. Необходимо было найти пришельцу какое-то объяснение. На этот раз мне представлялась возможность убедиться в том, что мои видения могут быть замечены и другими. На противоположной стене была железная дверь с табличкой Отдел рукописей и архивов. Я подошёл к ней и постучался. Рыхлый парень в рубашке с засученными рукавами вынырнул навстречу мне из-за стеллажей. Он поедал сэндвич и поглядывал на меня из-под вручную скреплённых очков с явным неодобрением. Чем могу быть полезен? Здесь вот на стене есть гравюра. Мне хотелось бы с кем-нибудь о ней побеседовать. Мистер Роркия, закричал он вглубь помещения, а потом откусив от сэндвича, скрылся из виду. Что снова про это? Вы, наверное, шутите. Вы сегодня, знаете ли, уже третий? Покачивая головой, библиотекарь, мужчина в светлом твидовом костюме, подошёл из глубины архивного помещения к двери с зарешёченным окошечком, отпер её и вышел в коридор. Было ему чуть за 40, чедушный человек с серееющими волосами и тщательно ухоженными усами. Взгляд его карих глаз был добр и почему-то робок. Вы пришли расспросить об этой гравюре? Он заставил себя улыбнуться. А не так похоже, что это бросается в глаза многим? Вам ведь хочется узнать о руганности? Да, сожалею, что задаю вам столь тривиальный вопрос. Сомничная прогулка существует в двух версиях, практически идентичных, и у нас они обе И снова он уหนулся. А на другой есть некий камень на переднем плане, и люди прогуливаются по берегу озера. Он кивнул. Что-то в этом роде. Что ж, это объясняет дело. Но почему их поменяли? Видели у нас гигантское количество материала, и куда меньше выставочное пространство. Вы не поверите, насколько оно мало. Поэтому мы вечно перевешиваем экспонаты, он сухо покашлял. Кто-то, наверное, поменял их. Когда? Простите, не понял. Когда их поменяли? Точно я вам сказать не могу. Надо проверить. Думаю, что-то перевешивали прошлым вечером. Человек, который мог бы вам сказать это точно, сейчас отсутствует. Но если вы не сочтёте за труд зайти ещё раз. Нет, нет, нет. Это не настолько важно. Благодарю вас. Я с конфужением засмеялся и отвёл взгляд. А мне показалось, будто я брежу всегда к вашим услугам, сказал библиотекарь. Он приискольно посмотрел на меня, словно стараясь запомнить моё лицо, а затем исчез за зарешвачной дверью, она закрылась. Я отыскал зарезервированное мною с вечера место в укромном уголке южной комнаты читального зала. Исеф за стол уставился на кипу заказанных мною книг. Но читать мне захотелось не сразу. У меня не выходили из головы камень, ползущая фигура, прогуливающиеся жители Нюрнберга и девочка в жёлтой шали, едущая верхом на пони по берегу озера. Я решил ничего не рассказывать об этом Сломмервилю, в конце концов спутать гравюру моклюбой. Это было просто недоразумение. Разве библиотекарь не сказал мне, что уже двое до меня обращались к нему с тем же вопросом? Сверяя в деталях магнитофонные записи со всей информацией о Фаукете, которая нашлась в книгах, я обнаружил подтверждение почти всему, что содержалось в первой части рассказа полковника. Всё, начиная с имени человека, продавшего ему мулов И заканчивая повреждённой ногой Рейли, Римиль было полностью задокументировано в письмах, которые Джек Фаукет и его отец отправили родным в Англию из Квабы и из Бакарипуст. Мои фантазии полностью подтверждались. Вторая часть беседы с Фаукетом, та, когда он уже расстался с Джеком и Рейли и в одиночку отправился на поиски водопада, представлял собой проблему и нового рода. Всё это было оригинальным материалом, исторически никак не догадываемым. Никто не знает, чем именно закончилась последняя экспедиция Фаукета. Подобные истории Марии Челест или, если говорить о недавнем прошлом, происшествиям в Бермудском треугольнике, эта экспедиция довольно широко обсуждалась в 30-х и 40-х годах, угадив в рубрику неразгаданные тайны. После того, как трое участников экспедиции покинули лагерь Мёртвой лошади, ни о ком из них не было ни слуху, ни духу. Последнее известие от них, письмо полковника Фауке от жене, датированное 29 мая 1925 года, было отправлено с пионами во время привала на Бакари-пост. Речь в этом письме шла о поисках водопада и заканчивалось оно словами: "На этот раз неудача исключена". Тревога за судьбу экспедиции и её участников нарастала по мере того, как шло время. Ленивое расследование, предпринятое местными властями проклятыми бюрократами, как окрестил их Фаукет в записе, не принесло никаких результатов. Затем из джунглей начали просачиваться туманные сведения о белых людях, захваченных индейцами, и поэтому Zipkomu следовала отправилась первая спасательная экспедиция. Несмотря на строжайший наказ Фаукета, если мы не вернёмся, ни в коем случае нас не искать, были предприняты и дальнейшие усилия и попытки. От богато оснащённой экспедиции комодора Дот, спонсором которой выступила Североамериканская ассоциация газетчиков, эта экспедиция была предпринята в 1928 году. До тайных изысканий антрополога Орландо Виллос Боса среди индейцев Калополо, датированных 1950 годом, и никаких результатов. Начав собственные поиски, я был охвачен любопытством, пожалуй, даже волнением. Перспектива обнаружить в истории Фаукета что-нибудь могло про летняктри свет и на происходящее со мной. Хотя и настроенный скептически, я всё же охотно обыграл идею, что между Фаукетом и мной возможно существует какого-то рода связь. В процессе работы я держал перед собой на столе фотографию Фаукета, сделанную в 1911 году в Перичуку, Боливия. На ней был изображён высокий бородатый мужчина в брюках для верховой езды, старом плаще армейского образца и в слегка заломленной и причудливо выглядящей туземной шляпе. Он стоял, прислонившись к изгородю, и сунул руки в карманы, из-за рта у него торчала глиняная трубка. Всё это словно нарочно призывано было подчеркнуть ожесточённое выражение его лица. На лбу Фаукета прилегли морщины, не столько печали, сколько предельного напряжения, а его тусклый, но решительный взор устремился куда-то в далёкую даль. В его пусте тусклом взоре горело тем не менее яростное пламя, тревожащее меня, потому что человек этот не только был обуеваем страстями, но и готов был их исполнения этих страстей ко всему Если бы мне захотелось найти внешнее сходство между собой и Фаукетом, как он выглядел на этой фотографии, мне не удалось бы этого сделать. И чем глубже я зарывался в его биографию, тем яснее становилось, мне, что сходство не удастся найти и там знаменитый путешественник и исследователь, член сборной графства Девон по крикету. Организатор выставки Гравюр в Королевской академии, человек, проектировавший и строивший гоночные яхты и запатентовавший нечто, названное им эйхтоидной кривой, профессиональный военный, награждённый за доблесть, проявленную в Первой мировой войне, философ-дилетант и археолог, почитаемый современниками как эксцентричная, романтическая, а частью даже мистическая персона. Как сравнится всем этим жизнь торговца компьютерами из Бэдфорд-Хилл, Нью-Йорк, прогуливающегося с женой в субботнем дне по Универсаму, толкая её тележку, радикального бунтаря 60-х, использовавшего отсрочку, предоставляемую студентам колледжей, чтобы не отправиться во Вьетнам? Бизнесмен только тёмой озабоченного, что инфляция съедает весь его доход, и в состоянии ли он в этом году позволить себе членство в гольф или теннис клубе, сидельца у телевизора, дилетанта в гольфе, дилетанта в садоводстве. Строго говоря, именно строго, но справедливо, я не мог записать себе в актив что-нибудь заметно больше. И судя по всем приметам, у меня Не было никаких оснований идентифицировать себя с человеком, жизненный опыт которого настолько отличался от моего. Да и на самой кассете не было ничего, что позволило бы установить между нами хоть какую-то связь. Даже эпизод с собаками, с пастором и чулимом нельзя было принимать всерьёз. И хотя я пытался проникнуться хоть какой-нибудь симпатией, хоть каким-нибудь пониманием к страсти всецело завладевшей Фаукетом, мне никак не удавалось заразиться его энтузиазмом по отношению к следам исчезнувших цивилизаций в Южной Америке. Пожалуй, в той же мере, как и он не смог бы разделить моё восхищение Фейлом Донахью, Было уже четверть восьмого, и за окном темнело, когда я решил отказаться от своей идеи. Поскольку я не рассчитывал на то, чтобы обзавестись доказательствами, позволяющими истолковать плёнку с фаукетом в том или ином духе, я пришёл к выводу, что понапрасну теряю на него время. Из-за того, что я просидел над книгами слишком долго, у меня разболелась голова, это чёртово уражение. когда Роман смотрел со снимка, начало действовать мне на нервы. Я убрал фотографию и принялся собирать книги в стопку, удаляя из каждой вкладыш красного цвета. Пользоваться ими ещё раз я не намеревался. В ходе моих изысканий мне удалось выяснить, что Фаукит был, собственно говоря, чуть ли не душевнобольной. Он занимался спиритизмом, И искренне верил в то, что его затерянные города в Бразилии когда-то были частью самой Атлантиды. Где-то он это услышал или прочёл, что среди индейцев, живущих в джунглях к северу от Бакари-Пост, попадались светловолосые люди. И он был убеждён в том, что они являются прямыми потомками обитателей Атлантиды. Какой-то знакомый сказал ему однажды по поводу его неудержимой тяги в район Мато-Гросс, Ты бы ещё поискал Эльдорадо, дружище. Я относился ко всей этой истории точно так же. Драма, описанная мною в ходе регрессии, как мне представлялось, явилась результатом случайного стечения обстоятельств. Гипноз каким-то образом пробудил во мне эту третьесортную историческую фантазию, и она, благодаря невероятному совпадению, обернулась истиной. Я чуть было не начал относиться ко всему этому чересчур серьёзно и винить в этом следовало Сомервиля. Погружение в предыдущие существования могло представляться целебным ему, но уж никак не мне. Я больше не желал иметь дело ни с чем в таком роде: ни с регрессией, ни с реинкарнацией, ни с гипнозом, ни со всем остальным, что ещё могло скрываться в его рукаве фокусника или шулера. Я решил сказать ему, что с меня достаточно. Решил позвонить ему и объявить об этом прямо сейчас. Фая читального зала возле фонтанчика с питьевой водой и сломанного контейнера для авторучек вспомнилось мне, был телефон. Мне хотелось развязаться с этим делом как можно скорее, пока у меня ещё была необходимая энергия. Я просмотрел сделанные мною выписки и заметки, сложил листки пополам, разорвал и бросил в мусорную корзину. Конец путешественнику. В подавленном настроении я встал и пошёл к выходу. Пока я проходил по рядам, оставляя остальных посетителей библиотеки, углубившихся в свои занятия за длинными столами при ярком свете настольных ламп, у меня возникло ощущение, будто я беглец. Вот я преступник, скрывающийся с места преступления. И тут я его увидел. Сперва я не мог быть уверен в том, что не ошибся. Он сидел слева, в самом начале зала, может быть, в рядах в 15 от меня. Я даже не замечал его, пока он не поднялся с места, молча он направился к выходу. Стройный, хотя и не молодой человек в синем пиджаке, Примерно его роста я видел его на небольшем мгновении, но иззаде он казался безошибочно узнаваемым. Это была чуть сутулая спина моего доктора. Это был он. Доктор Сомервиль. Позвал я достаточно громко для того, чтобы он мог меня услышать, но он не обернулся. "Сомервиль!" закричал я в полный голос, и библиотекарьша, испуганно видом, выскользнула из своего угла и поспешила ко мне навстречу.